Глава 4. Обещание мумию не появляться в Кимнара без монстра я держал строго. Пришлось немного подождать, пока найдут Сеню, но у меня было чем заняться. В книгах по магии я искал подходящие рецепты для обороны. Големы часовые, ловушки, атакующие заклинания. Нет, с местными боевыми магами соревноваться не получится, но устроить неожиданность легко. «Угук!» В дверях появился Сеня, одетый в свой любимый ржавый доспех. «Переоденься, пожалуйста, мы отправляемся в Кемнара». «Угук!» Пока я ждал прихорашивающегося монстра, нашел еще одно забавное заклинание, совершенно не боевое. «Оживление мертвого животного». Некромантией такое колдовство не считалось. Получавшийся зомби был скорее големом, послушным и исполнительным. А мне пригодится для войны. Я даже знаю, где его применить. Осталось где-то найти кладбище мелких животных и долго-долго читать заклинание. «Угук!» Сени вернулся, наряженный в красный мундир и шляпу с огромными полями. «Готов? Двинули!» Казна распахнула дверь. Последние дни, чувствуя надвигающуюся войну, она была молчаливой и услужливой. «Все в порядке?» — на всякий случай уточнил я. «Тревожно!» — мрачно буркнула казна. «Обстановка не способствует финансовой стабильности». «Тогда займись полезным делом, чтоб не переживать». «Это каким?» Нужно сверстать военный бюджет. Раздалось нервное покашливание казны. А чего там верстать-то? Только ты учти, что от него зависит твоя личная сохранность. Выделишь мало — возьмут светлый замок и все, тютю -тю сокровища. Э -э -э -э -э. Оставив казну в прострации, мы с Сеней вышли в Кимнаровский особняк. «Можешь здесь побездельничать», — отпустил я Сеню. «Скажи на кухне, чтобы тебя накормили». Монстр убежал довольный, а я засел в кабинете с Кейри и Свеном. «Официально объявляю, мы перешли на военное положение». Кейри тяжело вздохнул, а у Свена загорелись глаза. «Докладывайте обстановку, новости. Что со светлыми?» «Неспокойно». Темные семьи волнуются. Никогда раньше светлые не оставляли армию для контроля за городом. Совет старейшин принял еще одну резолюцию про нейтралитет. Зачем? От страха. Чтобы подтвердить светлым лояльность. Предатели. А еще темные называются. Полностью с вами согласен. Ходят слухи, что все беды в городе от не людей. Не понял. Ну, говорят, что виноваты орки, гоблины и прочие нечеловеки. Мол, если бы их не было, светлые не считали бы городских темных врагами. Моша наверняка готовится к погрому. Я невесело усмехнулся. Что-то знакомое мерещилось мне в этих новостях. Он заходил недавно, спрашивал, не нужен ли вам военный мундир. Пошлите за ним. Гардероб мне действительно стоит расширить. Едем дальше. Что в лагере светлых? «Скучно. Много обиженных, что их не взяли штурмовать Калькуару. Развлечений никаких, выпивки мало. Светлые дуреют и задирают нашу стражу. До серьезных стычек не доходило, но все к этому идет. Могут ли светлые попытаться взять город?» «Ну, если рассуждать теоретически, могут попробовать. Но ничего не выйдет. Темного ополчения больше, стражи у нас много, а мост легко перекрыть. Командиры Светлых это знают и не будут даже пытаться». Я поморщился. «Жаль, очень жаль. Мне бы не помешала свара между Кимнара и Светлыми». Можно было переманить их на свою сторону, пусть даже без возвращения воссалитета. Ладно, будем исходить из того, что есть. Мы поможем Светлым со скукой. Пери, ты назначаешься начальником операции «Липовый мед». Я? Больше некому. Но я не воин. И не надо. Никаких сражений и битв. Ты будешь разлагать светлое воинство». Кейри смотрел на меня удивленно, не понимая, чего я хочу от него. «Необходимо дать светлым столько развлечений, сколько они смогут взять. В выкупе у владельцев постоялые дворы на той стороне реки. Деньги не важны, главное — получить строение». «Зачем?» «Ты сделаешь в них казино и горные дома с бесплатной выпивкой». «Скупай дешевое вино, вези туда и наливай каждому посетителю. Найми лучших шулеров и сделай их крупье». «Вы хотите ограбить светлых?» «Нет, наоборот. Пусть выигрывают по чуть-чуть. Иногда пусть получают большие суммы». «Вы же разоритесь, владыка». «Организуй продажу сувениров. Кружки с надписями, значки, медали, кубки, майки, попоны». Всякие там «Победитель Вселенской Тьмы», «Захватчик Калькуары», «Рыцарь Света». В идеале надо выйти на самоокупаемость, но в минус тоже не страшно. Главное — ни одного трезвого светлого. Пусть гуляют, веселятся и не думают воевать. Можно турнир по футболу провести, другие всякие игры. «Не понимаю, зачем?» Армия у замка не должна получить подкрепление — А в идеале пусть завидуют тем, кто сидит с кемнара. Они мрут под стенами, а здесь гуляние, вино, карты, девицы с низкой социальной ответственностью. Кто? Ночные бабочки. А, -а, -а вы про этих. Попробуем найти. Еще вопросы. Возможно, позже. Мне надо все хорошенько обдумать. Только недолго. Начинать нужно быстрее. Наш друг Торквин не появлялся. Свен отрицательно покачал головой. Ну и хорошо. А теперь давайте пообедаем. В Калькуару я вернулся уже вечером, выслушал доклад у Рубуки и завалился спать. Кейри меня замучил, выпытывая, как должно работать казино. Ну как? А я откуда знаю? Только понаслышке, да из фильмов. Пришлось выдумывать на ходу, руководствуясь чутьем и логикой. А потом пришел Мошуа и долго нудел, прежде чем взял заказ. В какой-то момент я даже готов был согласиться, что все зло от гоблинов. Так что домой я пришел выжатый, как лимон. Ночью мне снился Муми, играющий в карты с эльфийским королем. Оба жульничали, да так активно, что колода оказалась из одних тузов и джокеров». Они лупили друг друга картами, ругались и собирались драться на дуэльных алибардах. «Пытки!» — вдруг рявкнул на меня мумий и стал дергать за ухо. «Ай, больно! От неожиданности я проснулся!» «Пытки!» — заорали мне снова в ухо. Я повернулся. Рядом с кроватью стояла дитя тьмы и обиженно смотрела прямо в глаза. «Ты обещал пытки!» «Кого будем пытать? Есть пленники?» «Который час?» «Время делать злодейство! Вставай, и я и так тебя давно жду!» «Почему не спишь?» «А кто будет темные дела совершать? Вставай!» Она потянула с меня одеяло. «Ну же!» «Безобразие какое! Кажется, я понял, почему дитя тьмы прошлой владыки не пускали в замок. Замучает!» «Вставай!» «Пленники не мучены, злодейства не сделаны, светло вокруг!» «Нет у меня пленников!» «Почему? Скажи стража, чтобы срочно кого-нибудь поймала! Сидят, ничего не делают, а тебе помучить некого!» Я зевнул, чуть не вывихнув челюсть. За окном только-только начало светать. «Ты чего такая кровожадная?» «Надо!» «И обязательно пытки?» «А что еще?» «Могла бы пасочки лепить!» Девочка замолчала и уставилась на меня. «Кого?» «Пасочки!» «Это такие чудовища!» «Горе ты моё! Никогда не играла в песочнице. не -а. Придется заняться твоим воспитанием!» В дверь заглянула шагра с подносом. «Уладыка!» «Заходи! Меня уже разбудили!» Орка неодобрительно покачала головой, увидев девочку. «Нельзя так делать!» «Совсем?» «Совсем!» «А если очень хочется?» «Тоже нельзя!» Дитя тьмы сложила руки на груди, надулась и сердито посмотрела на орку. «А мне надо!» Шагра подала мне под нос. «Ваш Кауафий, владыка!» «Я тоже хочу!» Дитя тьмы раздумала обижаться и придвинулась поближе. «Думаю, тебе не стоит его пить!» — А вот булочкой и молоком я поделюсь. — Ну и ладно, он все равно горький. — Шагра, подай стакан, пожалуйста. Я перелил в стеклянную кружечку молоко из молочника и отдал дитю вместе с булочкой. Она уселась рядом со мной на кровати, жевала и болтала ногами. — Шагра, а ты лепила пасочки в детстве? — Кого? — орка удивилась. «Я только пирожки с черемшой лепила, вместе с бабушкой». «Кого не ткни, ни у кого нормального детства не было». «У нас такой мир!» Шагра грустно улыбнулась. «Все время воюют, детям приходится работать с самого раннего возраста. Значит, будем менять». «Детей?» «Мир! Для начала организуем первую песочницу. Ты доела, дитя? — Угу! — девочка запихнула в рот остаток булки и запила молоком. — Шагра, позови двух скелетов, и пусть возьмут лопаты и мешки. — А можно мне тоже с вами? Я тоже хочу посмотреть. — Возьмем Шагру! — спросил я у девочки. — Угу! Она хавофая! — дожевывая булку, ответила дитя. Прибежали скелеты. Я вызвал казну и попросил доставить нас в старый порт. Шагра удивленно посмотрела на меня, но ничего спрашивать не стала. «Пожалуйста!» — буркнула казна, выпуская нас наружу. Позовете, когда закончите!» дитя ты куда? Нам не на пристань!» Я спустился на берег, выбрал место и подозвал скелетов. «Набирайте песок!» Пока скелеты орудовали лопатами, дитя тьмы бегала вокруг и пугало криками мелких печук. Мне под ногу попался плоский камешек. Ну-ка, проверим, не потерял ли я сноровку. Хоп! Раз, два, три, четыре. Бульк! Неплохо. А что вы делаете? Блинчики запускаю. Пришлось объяснять Шагре и Дитю, показывать, как выбрать плоский камешек и как правильно бросать. А когда скелеты закончились силой уводить с берега. «Ну, еще пару бросков!» Хором ныли шагра и девочка «Только получаться стало. В следующий раз возьмем что-нибудь вкусное, устроим пикник и будете плюхать сколько душе угодно!» «А орков нет души!» Вдруг помрачнела орка. «Это почему?» «Не знаю, все так говорят!» «К нам даже проповедники не ходят, вроде как бесполезно». «Звучит, как очередная глупость». «Шагра, как разобьем светлых, напомни мне про души, я разберусь». «Ого!» Вернувшись в замок, я заставил скелетов сколотить большой короб для песочницы. Уложил его в тихом углу двора и высыпал внутрь песок. «Нужны маленькие ведерки, лопаточки, совочки, формочки». Кажется, Шагра и девочка ограбили кухню. Принесли ведерко для льда, ложки, стакан и лопатку для торта. «Ох, и получим мы, нагоняй, от бабушки!» «А дальше?» Дитя тьмы нахмурилась. «Зачем все это?» Я вздохнул, залез в песочницу и набрал в ведерко песок. Орка и дитя с удивлением наблюдали, как я строю маленький замок. Башни, стены между ними, высокий донжон... Первой очнулась шагра. «А можно мне тоже?» «Ого!» Орка залезла ко мне в песочницу и взялась строить башню с другой стороны. Дитя тьмы наблюдала за нами, прищурившись и поджав губы. «Зачем?» — коротко бросила она. «Будет красивый замок». «И что?» «Это крепость светлых. Сначала построим, а потом как разрушим?» Да! Дитя недоверчиво обошла песочницу. «Я тоже тогда рушить буду». «Кто не строит, тому рушить не положено». Девочка засопела, изображая обиду. Но я не обращал внимания, и ей быстро надоело. «Ладно, я тоже построю. Вот здесь, стену. Дай мне лопатку». Минут через десять я вылез из песочницы. Дите было занято и больше не требовало устраивать пытки. «Не так», указывала она шагре. «Здесь будет соронная, а вот тут колодец. Не трогай, сама буду копать. Они будут отсюда воду брать во время осады, а мы его отравим». «Очень хорошо. Теперь я могу заняться своими делами. Например, сходить в лабораторию к мумию. Оттуда слышался металлический ляск, ругань старика и поскуливание».